Младшая княжна поднялась и пошла за матерью. — Так вы не боитесь ничего со мною, Александрина? — Правда? — Правда, Сир. — А если бы пришлось умереть? — Утонуть в море? — Вам утонуть, помилуй Боже. — Нет, вам со мною, нам вместе. — Вместе? — Ну что же, значит, так велел Бог а вы очень верите в него? — Да, меня так учили. Он добрый, он дает нам столько радостей. Девушка поглядела прямо в глаза жениху. — И столько горя, Александрина! Конечно, вы дитя, вы видите пока только радость, — наставительно произнес юный скептик. И сейчас же вернулся к своему главному вопросу. — А меня вы очень любите, Александрина. О, да! Значит, мы будем жить мирно хорошо? И вы будете слушать меня, что бы я вам ни сказал? О, да! Генеральша и мама мне говорили, что жена во всем должна исполнять волю мужа. Так велел Господь. А ваше сердце, что вам говорит, Александрина? Я буду слушать вас, тихо ответила девушка. Что бы я ни сказал? Взяв руку девушки, спросил настойчиво король. — Да, бабушка мне говорила, что вы благородный, добрый, и никогда не потребуете от меня чего-нибудь такого, в чем я должна была бы вам отказать. — Ах, бабушка это говорила! Она очень умная, ваша бабушка. А что еще она говорила вам? Не можете ли поделиться со мной? — Больше о вере. Говорила, что я должна строго держаться нашей, греческой веры, что Бог не любит, если изменяют без причины родную веру, что наш народ, очень ревнив к своей религии, и следит, как мы, как сама императрица, относится к вере. И если я переменила бы веру, в народе будут говорить, что царская семья остыла к религии. Это будет опасно для трона. И много еще говорила мне. Она очень умна, ваша бабушка. Но все-таки вы и даете мне слово, что будете слушать своего мужа и короля, когда нас повенчают. — Да, Александрина? — Даю. Протягивая свою тонкую руку, ответила княжна. — Да разве может быть иначе? — Вот, мама. Иногда папа бывает болен, раздражителен. — А она только и думает, как бы исполнить все, что он желает. А я для вас верю. Ну, хорошо, в добрый час. Завтра наше обручение, а там посмотрим, что скажет завтрашний день. Ну, идемте, зовут ужинать. Мама, ее величество, кивает нам. Идемте. И нежно, бережно, как больную, повел к столу король свою невесту. За столом был весел, шутлив, как никогда, ласково говорил с княжной, не стесняясь ни присутствия Павла, ни всех окружающих. Радостная, счастливая ушла спать после вечера княжна. Еще никогда не была она так довольна. А ночью вдруг ей приснился тяжелый страшный сон. Она проснулась вся в слезах, тряслась и плакала, сидя на постели, и никак не могла вспомнить, что ей снилось сейчас. Какой ужас вызвал эту дрожь, эти слезы! Обручение назначено было в семь часов, но задолго до этого начался усиленный съезд к разным подъездам Зимнего дворца. В тяжелой запыленной дорожной карете примчался новгородский митрополит, сделавший в течение суток двести верст до столицы. Приехала вся семья Павла с невестой, с ним самим во главе. Министры, послы, ближайшие сановники собирались понемногу к малому подъезду. Но подъезжала и большая публика, приглашенная на бал, который после обручения был назначен в тронной зале. Императрицу из Ставрического дворца ожидали к самому часу обручения. Но она приехала раньше, чтобы посмотреть наряд невесты, украсить ее бриллиантами, узнать, как принят регентом и королем брачный договор, который к шести часам Морков повез им обоим для предварительного прочтения. Вялый на вид, со своей обычно тягучей медлительной речью, Морков обладал особенной гибкостью, корректным бесстыдством, необходимым в некоторых особенно щекотливых и запутанных делах. Выражая готовность жертвовать своим самолюбием, покоем, честью для удобства и блага покровителей, этот интриган — Сумел втереться к безбородке, потом предал его спокойно со своей обычной пассивной и вялой миной и стал гончим псом, креатурой, но часто и вдохновителем всевластного фаворита, последнего любимца Екатерины. Теперь только холоп Морков с несокрушаемым бесстыдством мог явиться к королю и его регенту, к послу и членам посольства, которые сидели в торжественном молчании, только он мог начать своим вялым голосом чтение брачного договора, составленного заведомо неправильно. И его, и Зубова, и даже Екатерину успокаивала мысль, что дело зашло слишком далеко. В такую минуту юный король и его хитрый регент не решатся на крайние меры и будет подписано то, чего не подписал бы Густав в иную минуту. Учитывая эту психологию, громко, внятно по возможности огласил Морков статьи брачного договора. Молча, с глубоким вниманием слушают его сидящие вокруг. Только изредка регент бросает беглый взгляд своих прищуренных, хитрых глаз на племянника, словно повторяя одну и ту же мысль. — Что? Видишь, говорил я тебе. Король на это каждый раз только чуть-чуть закусывает свои полные губы, желая не выдать охватившего его волнения. Смолкла небрежно четкое, устало протяжное чтение Моркова. Шведы сидят, уперев в землю глаза, словно там написано то, что они собираются сказать, но неясно, и стараются дипломаты разобрать спутанные знаки. Морков даже поежился от тяжелого, продолжительного молчания, наступившего после его чтения, и с легким вопросительным звуком поглядел на регента. Тот, держа сложенные руки на обширном животе, непроницаемый, холодный и необычайно серьезный, только повел глазами в сторону короля, как бы поясняя, что слово за ним. Не сразу решился поднять морков глаза на юношу. Даже ему теперь показалось, что отсюда грозит что-то недоброе, Неожиданное, что может разбить все хитрые планы, может опрокинуть старания и мудрые ходы многодневной политики. И он угадал. Король заговорил холодно, властно, хотя и негромко.